«Мытари!» Пропал бумажник с деньгами, паспортами и письмом, поручением из газеты. После покупки билетов Градов возвратил бумажник Ракитину, взявшему на себя с самого начала путешествий ответственность за хранение финансов и документов. И теперь тот пенял на вокзальных воров, воспользовавшихся его бессознательным состоянием, и на злодейку судьбу. Градов был более конкретен, обвиняя во всех злоключениях товарища-растеряху, авантюриста и разгильдяя. Звучали и другие определения на нюансах иных языков профессору подвластных и органично присутствующих в его сознании. Выслушав несмелое предложение Ракитина вернуться в зал ожидания, дабы полюбопытствовать там, не находил ли кто-нибудь что-либо, Он, молча, набычившись, со стылым блеском в глазах, толкнул Александра к подножке вагона. Сказал, «О божьем замысле там быстрее ответ получишь! В вагон лезь, крест заплечный, а гора моя — Голгофа номер два!» По коридору шагали взаимно разобиженные, но, остановившись в проходе, переглянулись, выражая друг другу сочувствие. В тесном купе уже сидели двое мужчин, попутчики. Процедив без какого-либо тепла в голосе приветствие спутником, Ракитин закинул на верхнюю полку рюкзак. Закинул ловко, рюкзак перевалился через бортик на положенное место, но в провисшей петле ледоруб тюкнул острием в зеркальную полуоткрытую дверь, нежно звякнувшую осколком верхнего угла. Градов, обморочно прикрыв глаза, извлек из себя на коротком выдохе нервный смешок, — Саша, милый, — сказал с тоской, — давай-ка лучше домой, а? На диван обетованный ляг и грусти. Привычное и самое для тебя подходящее занятие. Ракетин засопел, посуровив лицом, поскрипел с зубами, подыскивая ответную колкость, но в этот момент по вагону прокатился заунывный призыв. — Чай! Кому чай? Чай! — В проходе появилась проводница, полная, с раскисшими малиновыми губами и ломкой копной обесцвеченных волос. Расплывчатость ее форм успешно противостояла строгому покрою казенного кителя и юбки. Поравнявшись с Ракитиным и Градовым, скорбно созерцавшими осколки, она прервала свой монотонный клич, прозвучавший в силу инерции, как «ча-ча-ча», а затем пустила в оборот слова, пусть разрозненные, однако логически связанные. «Зеркало! Сейчас же! Начальник поезда! Только и бьют! И бьют только!» «Ледоруб!» — объяснял Ракитин тупо. «Мы компенсируем!» — оптимально увещевал профессор. В смущенном мычании попутчиков также угадывалось подтверждение, что зеркало повредили не из принципа и не по злому умыслу. «Я к вам зайду, и мы все уладим», веско и вежливо заверил Ракитин. «А чай давайте, с удовольствием». «Чай им», — фыркнула железнодорожная начальница с неудовольствием, подчиняясь ровному тону собеседника. Звякнуло тонкое стекло стаканов и легли брусочки сахара на старенькую накрахмаленную салфеточку. Состоялось знакомство с попутчиками. Один, полный, стриженный под горшок таджик, трудно и протяжно дышавший, судя по всему, осматик, представился как Рудольф Ахундович. Второй, широкоскулый, с энергичным лицом и одновременно тусклыми, будь то осоловевшими глазами, назвался проще Иван Иванович. Далее выяснилось, Рудольф Ахундович, заместитель директора комбината по снабжению, следует из командировки к месту проживания и работы, а Иван Иванович, занимающийся по его краткому объяснению вопросами экспорта черных и цветных металлов, исповедует обратную цель, направляясь по делам службы из мест обетованных в края чужие дальние. Мало-помалу, благодаря охотливости Рудольфа Ахундовича, завязался разговор. «Друзья?» «Да», — спрашивая он, вращая раскосыми глазами, дабы таким образом захватить в поле зрения Ракитина и Градова совместно. «Альпинист?» «Да», — указал толстым коротким пальцем на злополучный ледоруб. «Какой вершина покорять? Километ сколько над уровнем? вышь В груди его клокотало, голос срывался на еле слышный свистящий шепот, и спрашивал он с таким обилием жестов, что походил на глухонемола. — Учебный лагерь, — отвечал Ракетин уклончиво, — еще непонятно, как распределят. — Все зависит от старшего товарища, — кивал Наградова. — Он ветеран, идет на последнее свое восхождение. На помыр большой, Гора много-много!» — предупреждал Рудольф Ахундович, зачем-то грозя пальцем. «Что он не гора, большой гора! Алпинист у нас, почетный человек! В гора идет! Только зачем идет, никто не понимает! Вертолет взял, полетел и все сверху выдал!» «Молодые люди!» — чеканно заверила появившаяся в коридоре проводница. «Вы, по-моему, хотели заглянуть!» «Зеркало!» — уточнила строго, и, покачивая внушительными бедрами, двинулась в служебное купе. Ракитин с обреченным видом приподнялся с полки, мельком усмотрел в пострадавшем зеркале себя, небритого, изможденного, с покрасневшими глазами, поплелся вслед за ней. Каждый шаг отдавался в голове тупым болезненным ударом. «Ну!» — сказала проводница подбоченись. «Душа моя!» — улыбнулся Ракитин обворожительно и нахально, по наитию впадая в какой-то пошловато-иронический, но, как ему представилось, единственно верный стиль беседы. «Присядем! Хотелось бы поговорить, серьезно и доверительно!» «Это насчет чего?» — поинтересовалась проводница, настороженно заерзав на служебном диванчике. «Симпатичные женщины!» — с убеждением произнес Александр. — Можно насчет всего, на любую тематику и проблематику. — Ты плати и спать иди, — ответила женщина недружественно. — Ишь, отыскался. Думают, раз в поезде от семьи отвязались, так... — Да о чем ты, брось, — протянул Ракитин с упреком. — Тебя когда-нибудь преследовали неудачи? — Ну, на каждом шагу степ-бай-степ... — Ну, — согласилась проводница, терпеливо превозмогая последние неуясненные слова. — Понимаешь, — поделился Ракитин раскаянно, — ограбили нас с братом в городе, а мы издалека. — В общем, — моментально уяснив суть, проводница приподнялась. — Платить отказываетесь? — Тихо, — приказал Александр внезапным с угрозой шепотом и быстро оглянулся по сторонам. От чего у женщины на лице проступил испуг. «Без паники ненаглядной, Деньги за зеркало отработаем. Вагончик не свежий, а мы его отскоблим. Войди в положение!» Прибавил уже по-свойски и подмигнул. «Два сортира и коридор!» Сказала проводница, как под гипнозом. «Чтоб блестели! Только ночью! А то это разговоры!» «И чай твой!» Вернул Александр, окончательно обнаглев. Проводница таинственно усмехнулась. «И доходят да же люди! Ограбили их! Эх!» — она повела мощным плечом. «Пропойцы вы, мужики! Отсюда все! У меня такой же ханурик! А ты-то, а? Молодой еще, а туда же!» Ракитин горестно развел руками, вздохнув. «У зеркала вроде угол всего отбит», — миролюбиво нахмурилась она. «Да там незаметно», — поддержал Александр воодушевленно. «Главное, лицо умещается, грудь. А угол? Чего угол? Ну, в общем, два сортира и коридор». «Ночью». «Но не днем же. Вот ты!» Радостную информацию об успехе этих переговоров Градов воспринял с обидным для Ракитина пренебрежением. «Хорошо так». Проронил неодобрительно, вновь обратившись к Рудольфу Ахундовичу, донимавшему его расспросами. Чрезмерное, хотя и простодушие любопытство попутчика пришлось удовлетворить, изложив печальную историю о краже вещей и денег у двух друзей-альпинистов, должных попасть в некий учебный лагерь в горах». Рудольф Ахундович, слушатель благодарный, сокол языком, щипал щетку усов с проседью, закатывал глаза и стонался, переживая лукавому рассказчику щедро и неуемно. Эмоциональные соболезнования подкрепились материальными. На столике, мелко дрожавшим от перестука колес, появились полка солями, балык и свежие помидоры. Попутчикам было предложено разделить позднюю трапезу. Затем улеглись спать. Когда залезли под одеяло и купе озарил мертвенно рентгеновский свет ночных ламп, в дверь постучали. На выход, властно потребовала проводница. И Ракитин вспомнил о своих обязательствах. Со вздохом встал. Зачем звать тебе? Сквозь сон спросил Рудольф Ахундович. Что за вредные женщин? Не понять совсем. У нас не так. Мужчин уважать, беречь. «Все нормально!» — буркнул Александр, одеваясь. «Ты лежи!» — подал голос Градов, слезая с верхней полки. «Мне все равно не спится. «Чего там надо?» «Два сортира и коридор!» — виновато молвил Александр. Его заполонило резкое как оскомина впечатление, будто происходящее ныне уже случалось с ним. Подобные ощущения связаны у людей либо с тщетным воспоминанием забытого сна, либо с ушедшей в небытие реальностью, оставившей в сознании свою полустертую тень, либо со смутной догадкой об иной жизни, задавлен таящейся в глубине памяти себя прошлого. Последнее могло относиться к нему вполне закономерно, и участливые разъясненияцы ученых-психологов на тот счет, что, мол, встречаются еще псевдореминистенции, тут было бы навряд ли приемлемо. Итак, готовясь приступить к малооблагораживающему труду по приборке вагонных глазетов, он к кратчайшей ассоциации пришел к понятию о военной службе, где сия прерогатива неизбывна. В калейдоскопе памяти смешавшим эпохи различились облупленное по доспехов римского легионера, атласные шаровары янычаров и особенно зримо шинелька нижнего офицерского чина времен Первой мировой бойни с рыжими подпалинами от костров и пожарищ, вонявшая одновременно псины и дезинфекции. И вспомнил. Паровозик разломанный, международный вагон с бархатными нарами, наспех приколоченными к стенам, и стоптанные сапогами занавеси с бахромой, валявшиеся вместо половиков в проходах, и люди, забившие вагон, раненые, тифозные, просто вдребезги пьяные, спасавшиеся от голода и сумасшествия в этом гробу на колесах, катившим через Европу с однообразием ее унылого мартовского пейзажа. Закопченными, вспученными сугробов, пасмурным небом, голыми мокрыми лесами и стиральными досками пустынных полей. И еще два крест-накрест, забитых необструганными досками отхожих места. Туда уже невозможно было войти, и нужду справлялись с подножек на ходу. Товарищи держали друг друга за руки, отпуская веселенькие матерные скобрезности через озлобленность, взвинченную обреченность и страх, и смеялись, заходясь в кашле и рвоте. Что там было еще в дикости крови и грязи? Он снова видел то ушедшее полузабытое им, смотря в слепающиеся глаза проводницы и выслушивая ее сонные через зевки указания. Молча принял инструмент — веник, совок, тряпки. Мирный вагон, кативший в глубине азиатского материка, спал, убаюканный шепчущим перестуком колес, протяжным эхом редких глухих гудков и плавной качкой рессор. С механическим усердием выметая коридор, он возвращался к одному и тому же вопросу, словно ускользавшему из-под гнета спасительного бездумия. «Каким будет выбор?» Нет, он не разочаровался в Боге, но страшился новой человеческой жизни, подобно сегодняшней, принуждавшей его, жалкого как черепаха без панциря, карабкаться через препятствия, унижающие былой никчемностью. Мир, некогда представлявшийся декорацией, благодаря безмятежной и сытой жизни в узеньком уютном пространстве его собственного мирка, теперь обрел иные границы иной объем, и мстил внезапно обретенным величием, мстил беспощадно и неуклонно, как возвысившийся холоп, свергнутому господину. Елозил, сметая пыль с залежалого паласа, влажно отсвечивающий желтой соломой веник с зачерненными от грязи конца метелок. Что же, он пройдет все испытания до конца». Пройдет и через обшарпанные вагоны, сортиры, унижение, мелочь обстоятельств и людей. Тут он признался себе, что присутствие Ракитина не просто поддерживает его, но и привязался он даже к своему соседу. Да, привязался, сознался он себе с удивлением. Хотя чему удивляться? Сегодня каждый из них единственная опора для другого. Что будет после, неисповедимо. Но сейчас... Это именно так. А мог ли на месте Ракитина оказаться кто-то иной? Наверное. Но не любой. Теперь он понимал это, вспоминая прошлое и нынешнее окружение. Вспоминая роли, сыгранные им в грандиозном театре, несшегося в неизвестность мира на тихих затемненных уголках его сцены. Теперь же свет рампы погас. Закончилось лицедейство. И, выйдя на улицу, он очутился среди прохожих, одним из них вне сцены, и растерялся, чувствуя себя ожившим манекеном, ступившим из застекленной витрины в хаос бытия, в водоворот его, и начал тонуть. Но ухватился за соломинку, за Ракитина, и удержался. Надолго ли? Он уселся на треугольную тумбу в тамбуре, представлявшую собой ящик для мусора и, подперев подбородок кулаком, задумался. Его состояние, скорее всего, походило на попытку самоанализа или же рефлексию. Последнее определение звучало в устах многих с известным пренебрежением, будь то ругательное, соответствующее проявлению неприличной духовной слабости. Такой ракурс воззрения его немало озадачивал. «Он-то напротив!» полагал, что посомневаться лишний раз над своими поступками и мыслями не только не зазорно, но и полезно. Противопоказано данное свойство разве механизмом? Да и то, как сказать. Ведь не даром же мечта конструктора механизм самосовершенствующийся. Итак, Тот вагон, те страдающие и гибнущие, их наспех закопанные трупы в распутицу весны в ямах с глинистой водой. Все ушло, сгинуло. И где оно? И зачем было надобно тогда? На что надеяться сейчас? Неужели мало было пройти через тьму щиты прошлого, чтобы поверить в некую лучезарность будущего, как мотыльку, летящему на приближающийся свет фар? Он запнулся в мыслях своих, узрев сиюминутную спасительную отраду в утвердившемся «наконец надо», в упрямстве действия и в великом и наивном человеческом «пока еще». «Пока есть время, которое истечет, но оно есть, есть настоящее, есть жизнь и есть будущее, пусть безвестное, и надежда, и цель, и главное — вера в силу Творца» в силу животворящую, а не разрушительно сладострастную, от которой когда-то он отказался напрочь. Завершив уборку, он вернулся в купе, лег на полку, уставившись на тонко дребезжащий плафон сиреневой ночной лампы, и позавидовал спящим рядом с ним людям, но не потому, что сон уберегал их в блаженстве и неге от столь ненавистных им рефлексий. Большинство из них отдавалось жизни бездумно и слепо, и понятия света и тьмы являлись для них, даже верующих, все-таки далекими условностями, а он-то знал их подлую извечную реальность и сейчас находился на иллюзорной границе, пролегшей между ними, балансируя на тоненьком канате бытия.